Глава шестнадцатая. Всю зиму и всю весну Тереза ходила в библиотеку как на работу и методически осваивала книги из раздела «Поэзия». Дома она теперь всё свободное время посвящала троллингу. На разных форумах девочка выступала под разными псевдонимами. То Жанет, 14 лет, то Линда, 22 года. На форуме, где речь велась о булемии и анорексии, Она высказалась от имени 17 Мии, которая считала, что всех этих глупых анорексичек следует кормить насильно, залепив после кормления рот скотчем, чтобы они не могли проблеваться. Чисто случайно Тереза набрела на форум, где общались любители антиквариата, занимающиеся восстановлением старинных особняков. Здесь она выступила в роли 28-летнего Йохана, вандала, обожавшего устраивать пожары как раз в таких домах. На сайте борцов за чистоту окружающей среды девочка от имени 42-летнего Томаса пропагандировала понижение налога на топливо и призывала всех обзавестись джипами. Но самым любимым ее обиталищем был форум, где молодые девчонки делились насущными проблемами. От их возмущенных комментариев на ее очередную эскападу у Терезы бежали по спине мурашки удовольствия, цинизм, и ирония. Вот ее лучшее оружие. На форуме защитников животных пятнадцатилетняя Эльвира с упоением рассказывала о том, как в Японии выкололи глаза восьми сотням крольчат лишь за тем, чтобы проверить, не повлияет ли это на их слух. А потом ученые и вовсе их подожгли и наблюдали, как маленькие беззащитные пушистые комочки вопя от ужаса пытаются найти выход из лабиринта. Эльвире ответили больше сорока человек, да нельзя возмущённых такой жестокостью. Но даже у Терезы было святое. Волки. На форуме, посвящённом вопросу защиты и сохранения волчьей популяции, в дискуссиях принимала участие здравомыслящая Юсефин, по большей части выражавшая настоящее мнение Терезы. Хотя бы где-то девочка могла быть с собой. Ну или... почти собой. Троллинг позволил ей сделать один важный вывод. Не требуется больших усилий, чтобы вызвать сильную реакцию. Нужно всего лишь с умом эти усилия приложить. Запихни в замок классной комнаты кусочек пластиковой вилки, и тебе обеспечен цирк с участием школьного сторожа, службы по взламыванию замков, сбежавшихся учителей, не говоря уже о том, что полчаса от урока пропадёт, а делoftа было на 5 секунд. Долго ли подложить кому-нибудь на стол кнопку? А сколько зато шума поднимается? Вот и в интернете то же самое. Пара нажатий на клавиши, несколько слов, обронённых в нужном месте. И вот уже 20 человек кипятятся, сочиняя гневный ответ, затрачивая гораздо больше времени и сил, чем ты. Пусть внешность у неё невзрачная, но благодаря своим хорошо спланированным шалостям Тереза получала такое количество внимания, на какое смазливая Агнес, например, не смогла бы и рассчитывать. Агнес была всеобщей любимицей, и Тереза никак не могла понять, что она за фрукт. Всё из-за её удивительной доброты. Обычно красивые девчонки вели себя надменно, не заботясь ни о чём, кроме собственной внешности. Но Агнес совсем другая. Вежливая ко всем без исключения, Способная к учёбе, она абсолютно не была зациклена на внешности. Если Агнес заплетала волосы в косички, то становилась хорошенькой. Если оставляла их распущенными, то превращалась в красавицу. Если повязывала на голову платок, то смотрелась настоящей кинодивой, но не подавала виду, что знает о производимом эффекте. Терезе впору бы её ненавидеть, но, как девочка не старалась, У неё не получалось не взлюбить эту чудачку. Однажды, когда Тереза стояла в библиотеке у полки с новыми поступлениями, она услышала, как кто-то застенчиво сказал «Привет». Девочка обернулась, и её обдала облаком свежего воздуха с лёгким ароматом цветущего луга. «Агнес». «Привет», — поздоровалась Тереза и почувствовала, как смущение красными пятнами расплывается по щекам. будто ей отвечать у доски, а уроков она не выучила. Так она и замерла, не в силах выдавить больше ни слова. Агнес тоже была не по себе. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Я просто собиралась», — произнесла Агнес, показывая на полку, которую заслонила Тереза. Отступив на шаг, Тереза из-под тишка наблюдала, как Агнес сначала пробежалась взглядом, по ряду книг, в основном тоненьких, и, не найдя того, что хотела, стала водить головой из стороны в сторону, внимательно читая каждое название. «Что ты особенное ищешь?» — полюбопытствовала Тереза. «Да, в базе данных значится, что у них есть Кристиан Лундберг, а я его тут не вижу». «Ты тоже читаешь Лундберга?» «Тоже?» М -м «Я просто так сказала». «Так ты тоже его любишь?» «Читала кое-что». Снова пробежавшись глазами по книгам, фамилии авторов которых начинались на букву «Л», Агнес вытащила сборник стихотворений Кристины Лугн. «Мама посоветовала мне Лундберга, но он вроде не такой уж прикольный, а?» спросила Агнес, полистав книгу. «Кристина Лугн гораздо лучше». «Да, она мне нравится», призналась Агнес, улыбнувшись улыбкой, которая наверное, деревья валить можно. Она пишет и о грустном, и о весёлом одновременно. — Ага, — только и смогла ответить Тереза. Чем привлёк виселищный юмор Кристины Лугн такую симпатягу, как Агнес? — Вот, попробуй это почитать, — предложила она, достав с нижней полки сборник стихов Веславы Шемборской. — У неё неплохой юмор. Наугад открыв книгу, Агнес начала читать первое попавшееся стихотворение. Тереза вдруг поймала себя на том, что задержала дыхание. Она тихонько выдохнула, не сводя глаз с Агнес, косички которой лежали на полях книги, создавая рамку для картинки, которая легко могла бы стать рекламой чтения. Агнес хихикнула, захлопнула книжку и, повертев её в руках, рассмотрела обложку с обеих сторон. «Это ведь она Нобелевскую премию получила?» «Да». «А ты много читаешь?» — спросила Агнес, обведя взглядом полки с бесконечными рядами книг. «Ну, так...» «Понимаешь, я не знаю, с чего начать». «Почему бы не начать с неё?» — Тереза указала на книгу со стихами Шимборской в руках у девочки. Вне школьных стен Агнес не казалась ей такой уж умной. Отличница нуждалась в чётких инструкциях и возможности закрепить материал. Только тогда она могла блистать. «Ладно, спасибо», — пробормотала Агнес и направилась к столу библиотекаря. Тереза сделала вид, будто листает сборник Кристины Лугн, а сама косилась туда, где Агнес оформляла книгу. Порекомендованную ею книгу. Тереза чувствовала себя так, Словно победила в домашнем матче. За спиной полка с книжками, из которых она прочла уже не менее сорока. Теперь они стали её молчаливыми болельщиками, и это её территория. Она могла бы с лёгкостью обвести Агнес вокруг пальца, выставив её дурочкой, но не сделала этого. Нельзя сказать, что после встречи в библиотеке девочки подружились. Ничего подобного. Но теперь между ними возникло молчаливое взаимопонимание. За неделю до начала летних каникул в столовой на Большой перемене Агнес рассказала Терезе, что прочла всю Шимбурскую и поинтересовалась, слушала ли она когда-нибудь группу Bright Eyes. Тереза покачала головой, и на следующий день Агнес принесла ей диск, записанным на него альбомом «Подъем». На этом все и закончилось. Вряд ли от агнес Следовало ждать большего. Несмотря на популярность, от неё веяло отчуждением, которое не имело ничего общего с высокомерием. Казалось, и её собственный мир на три секунды отстаёт от нашего. Да и не водилось за ней привычки шептаться с другими девчонками, соприкасаясь головами и хихикая. У Агнес был вечно отсутствующий взгляд. То ли дело в рассеянности, то ли в неуверенности, А может, причина в другом? Тереза нередко из-под тишка наблюдала за Агнес, но разгадать её не могла. К собственному удивлению, Тереза пришла в полный восторг от группы Bright Eyes. Особенно сильно её поразил вокалист. Как она выяснила, его звали Конор Оберст. Он обладал пронзительным голосом, а исполняемые им тексты были хорошо написаны и в меру мрачны. Впервые в жизни Тереза купила оригинальный диск, хотя у нее имелась переписанная копия. Конор Оберст однозначно заслуживал такой чести, а его голос стал неизменным компаньоном Терезы на каникулах.